Глава девятая. Битва при Хрисополе. Транспортные суда подогнали вовремя. Принимал их Духарев. Он же и з а н я л с я по грузкой. Сам Сергей на ту сторону не собирался и большую часть своей дружины, три большие сотни, отдал сыну. В дополнение к четырем сотням, что поручил Богуславу великий князь. В полной темноте. Луна как раз спряталась за тучки, шеститысячное войско русов загружалось на х е л а н д и и вместе с лошадьми и амуницией, но без обычных припасов. Завтракать предполагалось за счет противника. Войско Владимира было заранее поделено на три части: ударную латную конницу, которой под личным водительством великого князя командовали воеводы Претич и Путята, конницу легкую. состоявшую из х у з а р возглавляемых монахом, сыном Машега и разноплеменных с т е п н я к о в предводительствуемых собственными ханами, над которыми был поставлен воевода в а р я ж к а Пешее войско, состоявшее главным образом из скандинавов, этими рулил Ярл с и г у д Еще имелся полутысячный авангардный полк, задачей которого был целевой удар по вражескому штабу. полк был отдан под начало б о г у с л а в у который лучше всех ориентировался на местности. Самой опасной частью операции было десантирование на азиатском берегу. Флот мятежников мог запросто уничтожить пересекающую Босфор армию. Обошлось. Боевые корабли мятежников отдыхали у пирсов. Сначала на берег высадилась пехота скандинавы Сигурда. Высадились, рассредоточились. з а н я л и плацдарм, выставили дозоры. Выгрузка остального войска заняла почти час. Свести по сходням в полной темноте несколько тысяч коней задача серьезная. Впрочем и кони были серьезные, послушные, обученные, боевые. Да и воины тоже элитные, никакого ополчения, исключительно профи. По самым оптимистическим прикидкам. ш е с т и т ы с я ч н о й а р м и и Владимира п р о т и в о с т о я л о не менее пятнадцати тысяч м я т е ж н ы х рамеев. Эти тоже были не лыком шиты, а к о л е н ы м железом. Прошли суровую школу азиатских воин. Многие и со своими братьями рамеями успели пробиться во время с к л и р о в а м я т е ж а Часть на стороне бунтовщика, часть на стороне законного правительства. Словом, даже пехота знала толк в сече. а уж три тысячи конницы, из которых почти треть латные к а т а ф р а к т ы стратиоты, могли создать русам очень серьезные проблемы. Немногочисленные святославовые ветераны, присутствовавшие в армии Владимира, весьма уважительно отзывались о боевых качествах р о м е й с к и х к а т а ф р а к т о в Вдобавок стоял передовой отряд войска Варды не в чистом поле, а внутри хорошо укрепленного лагеря на Хрисопольском холме. То есть предполагалось, что мятежное войско укрылось от нападения в лагере. На самом же деле все было не совсем так. Высадка закончилась. Шеститысячное войско русов встало на Азиатском берегу в ожидании. Но Владимир не торопился, понимал, бросить воев на сильного укрепленного противника — гибель. Даже если русы сумеют победить. От крепкой дружины мало что останется. Надо полагать, именно этого и добиваются коварные Ромеи. Их обычная повадка — подкупом или обманом заставить своих недругов сцепиться между собой, а потом добить проигравшего или в лучшем случае попросту отказаться от прежних обязательств. То, что обещано сильному союзнику, совсем не обязательно отдавать слабому. Пусть радуется, что остался жив. Ромеи л ю б и т покупать чужую кровь, обращать имперское золото в мертвых воев. Удобный обмен, ведь золото потом вернется обратно, а вой нет. Вот почему Владимир сейчас здесь на р а м е й с к о й земле, сам, чтобы любому было понятно, великий князь киевский не торгует кровью своих воинов. За золото, которое будет взято здесь на земле империи. Будет заплачено не кровью Руси, а добрым русским железом. Те, кто знаком с версией событий, предложенной ПВЛ, могут со мной поспорить, ведь там написано другое. Но я более склонен доверять не монахам-переписчикам, пытавшимся много лет спустя создать летописный образ святого равноапостольного князя Владимира, а современникам описываемых событий византийским и арабским хронистам. которые на удивление дружно сообщают, что архон трусов лично прибыл в Византию во главе войска. Но даже не будь в нашем распоряжении этих бесспорных, на мой взгляд, фактов, хватил о бы и обычной логики. Одно дело, когда Владимир ц е л а е т в Византию ставших ненужными чужаков норманнов соответствующим сопроводительным письмом, а совсем другое – это отправить в Константинополь большую часть поисторическим данным. От шести до десяти тысяч воинов собственной дружины, но никак это не укладывается в психотип князя воина. Вывод: атаковать сходу нельзя. Сначала надо понять, как добиться цели с наименьшими потерями, или вообще отказаться от прямой атаки, если за нее придется заплатить слишком дорого. Претич, утята, кликнул Владимир своих главных воевод. А когда они оказались рядом, распорядился: Гриди вздеть броню и приготовиться, и тихо. Сигурд, ты ярл позаботься, чтобы о нас не поведал р ни один р о м е й Они не должны найти нас раньше, чем их найдут наши стрелы. Норманский ярл кивнул. Зачистить территорию и проследить, чтобы поблизости от войска не было лишних глаз, несложная задача для викингов, чей ь излюбленной формой нападения... является внезапная атака. Ждите, велел воеводам великий князь Богуслав. Ты побывал здесь прошлой ночью? Дай мне о г л я д е т ь с я Хочу понять, с какой стороны удобнее кушать кабанчика. Во время своего вчерашнего визита Богуслав успел увидеть не так уж много, да и то главным образом внутри укрепленного лагеря. Но особого знания местности и не потребовалось. Владимир Богуслав и сопровождавший их большой десяток ближних княжьих гридней нашли подходящий холм к западу от укрепления мятежников, спешились, взобрались на лысую макушку и весь вражеский стан оказался как на ладони. Место мятежники выбрали грамотно. На Хрисопольском холме было возведено весьма серьезное, учитывая затраченное на строительство время укрепление. господствующее над окрестностями и способное выдержать атаку не то что шести тысяч Владимира, но и втрое большей армии. Крепкий военный лагерь с добротной оградой и четырьмя охраняемыми воротами с н а с к о к а без осадных машин даже без лестниц такой не возьмешь. Однако далеко не все войско мятежников укрылось за стенами. Судя по количеству огней. Самые м е н ь ш е е т ы с я ч пять рамеев расположились снаружи, расположились вольготно и б е з б о я з е и н о будто охотники на знакомом лугу после удачного поливания. Множество костров разведённых где за б л а г о р а с с у д и т с я там же множество людей явно бездоспешных, может расслабившиеся от сознания собственной силы войны, но скорее всего прибившиеся к войску сброд. Торгаши, девки и бродяги. С такого расстояния не разберешь, но и без того понятно, дисциплина в этом полевом стане не на высоте. Свободно стоят, пробормотал Владимир. Не боятся. А кого им бояться? – сказал Богуслав. Император Василий по ту сторону пролива за Константинопольскими стенами прячется, а этот берег целиком ихний. На дорогах заставы вот и вся охрана. Гляди-ка, отметил Владимир, а ворота с закатной стороны на распашку еще по дороге катят. э Хороши х дороги у Ромеев, не без зависти проговорил великий князь. По таким дорогам не ходить, летать можно. Вот мы и полетим, усмехнулся б о г у с л а в Порушим им праздник. Думаешь, они там празднуют? И что же? Победу, хмыкнул б о г у с л а в Кабы не мы. Конец пришел бы Василевсу Василию. Войско у мятежников крепкое, сами они люди умудренные. А наш император чем прославился? Тем, что б у л г а р а м и бит был беспощадно и у д и р а л от них как заяц, бросив войско обоз и даже собственный шатер совсем с о д е р ж и м ы м Да его вои з д е ш н и е и в грош не ценят. Многие не б о с ь еще под рукой и а н ц а м и с х и я воевали. п о м н я т как падали пред ним б у л г а р с к и е города. А ведь там и наши были, русы отца твоего. ц м и с х и великий был воитель, согласился Владимир. Удачливому воеводе и дружина добрая. И в а р д а ф о к а слыхал я воевода добрый, но пока ворог жив, победу праздновать рановато. Как думаешь, Сергеич? Хорошую добычу в этом лагере возьмем. Давай, княже, сначала лагерь возьмем. Сам же сказал только что, сначала ворог разбить. А потом будем победу праздновать. Тогда так решил Владимир. Главный табун у них с восхода п о с е т т с я Его понятки поручу и степнякам его. А к восходным воротам сигурдовы нурманы подберутся скрытно. Если не возьмут, то наружу уж точно никого не выпустят и башни деревянные подожгут. Это дело не хитрое. К тому же часть воев, что в лагере остались, они точно на себя подманят. А мы с восхода прямо по дороге и ударим, подхватил б о г у с л а в Ворота закрыть они точно не успеют. Пока сообразят, пока вазы уберут. Не мы, а ты, перебил воеводу Владимир. Возьмешь с в о и семь сотен х у з а р монаховых и налетишь, захватишь ворота. А если внутрь прорвешься, совсем хорошо. ч а ю за стенами в р я д л и р о м е и в бронях тебя ждать будут. А как выбегут навстречу в одних рубахах? Тут-то хузары их стрелами и побьют. Войдешь тогда в лагерь как рогатина в сало. Вряд ли в рубахах. Усомнился Богуслав. Это совсем, у ж дураками надо быть, чтобы хоть сотни две в готовности не держать. Вчера я тоже среди ночи приехал, а вокруг главного шатра сбройных ромеев было немало. Ты, главное, ворота удержи, попросил Владимир. Одной своей с и л о й тебе совсем р о м е й с к и м воинством биться не придется под м о г н ё м Но сначала... Мы по о т к р ы т о м устану пройдемся. Стоп, чем этих беспечных, чтоб потом в спину не ударили. А ты не торопись. Как р о к мой услышишь, отсчитай сто ударов сердца и начинай. А тем временем их п о н я т к а с восхода попугает и коней отобьет. Да нурманы с и г у р д о в а под напрут. Возьмем р а м е в в кулак, раздавим как яичко куриное. А теперь уходим. Ночь коротка. А нам еще победить надо и кулеш на завтрак сварить. Великий князь махнул гриди и русы двинулись к лошадям. Хорошая дорога, похвалил о н а х Только у з к о в а т а Да уж не д и к о е п о л е согласился Богуслав. Так что ты часть своих на тот склон определи. С него и ворота как на блюде и через огорожу навесом стрелы метать можно. Годная мысль, согласился й о н а х Бить-то вверх придется, но со ста шагов ничего. Ёнах кликнул двух сотников, и двести х у з а р спешившись и оставив коней внизу, полезли на склон. ф о р м а л ь н о х у з а р с к и й вождь Ёнах не подчинялся б о г у с л а в у Он и годами старше, и воев при нем больше. Но какие счеты между родичами, тем более если совет дельный. Прошло еще какое-то время. И издалека донесся лихой посвист, пронзительный визг печенегов, а потом еще более пронзительный в о п л е тех, кого степники застали врасплох. Понятко, вы степные ханы закрутили к а р у с е л ь Богуславу было не трудно представить, что сейчас происходит на восточном краю беспечного стана. Градом сыплются стрелы, падают на земь, а то и прямо в костры едва проснувшиеся бездоспешные ромеи. Лучшие пытаются дать отпор, м е ч у т стрелы, п р а ч н ы е шары в мельтешащие тени. Но это поначалу. Народ у мятежников опытный, так что можно не сомневаться. Командиры уже строят похватавших щиты и оружие бойцов, собирают в плотный строй, которому урон от стрельбы несравненно меньший. Затем с т а р ш и е в с п о м н я т что у них тоже есть конница, кинутся к табунам. от тех уже и нет, только слышен топот угоняемых с т е п н я к а м и коней, а навстречу Ромеям стрелы, стрелы. Перекрывая прочие звуки, мощно взревел легко узнаваемый р у с а м и рок великого князя. Богуслав начал отсчёт. Как дальше развиваются события в Ромейском с т а н е он тоже легко мог представить. Задрожала земля под ногами Ромейской пехоты. от тысяч копыт берущие разбег т я ж е л о й конницы. Ромеям эта страшная дрожь наверняка знакома, и то, что вокруг ночная тьма, храбрости пешцам не прибавляет. Однако, если народ опытный, то с места не сойдут и строй не порушат. Упрутся пятками копи в землю, сомкнут щиты. Главное приконном ударе выстоять, не поддаться, не побежать, подставляя под клинки всадников. беззащитные затылки, принять железо в железо, остановить сокрушающий разбег и все. Латная конница с и л ь н а разгоном, накатом остановится, увязнут и спешит ь в с а д н и к о в дело нехитрое. Ноги коням подрубить, а то и самим в с а д н и к а о ж и л ы подрезать. п е ш ц у в тесноте снизу удобнее бить, чем конному седла, а если п е ш ц е в в разы больше? Но сейчас ромеев атакуют не р а м е й с к и е же к а т а ф р а к т ы а русы, поэтому прежде к о п и й на строй мятежников обрушивают с я с т р е л ы Это и против загодя построенных ш и р е н г хорошо, а уж когда в суматохе, в беспорядке на еще не сбитый а к о е как собранный строй. Богуслав слушал знакомые звуки боя и будто воочию видел происходящее, как пристают в на стременах княжье Гридни. кидая стрелы в суматошно перестраивающихся а о м е е в как выносит, выбивает из единого строя оперенная смерть замерших в ожидании щитоносцев. Богуслав не дождался страшного звука, с которым с ш и б а ю т с я воинства. Его счет кончился раньше. Сдернут с пояса рог, низким ревом уходит в звездное небо любы сердцу сигнал: г р и т ь бей. Хороша арамейская дорога, но скачка б о г у с л а в о в ы х сотен начинается не по ней. г р и т ь скачет по обочинам, мимо вазов, на которых окоченели от ужаса арамейские смерды, к п р и г л а ш а ю щ е распахнутым воротам, где ярко горят факелы и оружные вои слепо вглядываются в ночь и напряженно прислушиваются к тому, что происходит на севере и на востоке от укрепления. Они еще не поняли, не уяснили, что стальная смерть добралась таки до них. Ох, и любо же лететь сквозь ночь на злом боевом жеребце, слыша, как грохочут позади верные сотни, видя краем глаза, как сверкают слева и справа наконечники копий. б о г у с л а в о в ы г р и ь стрел не м е т а л а Зачем, если рядом хузары? Миг. и дозорные мятежники на привратных башнях стали мертвыми мятежниками, миг и попадали на з е м в створе ворот выскочившие навстречу опасности ромеи, миг и повалились прошитые стрелами стража, попытавшиеся убрать из створа тяжелый воз, мешавший закрыть ворота. Несколько стрел попало в упряжных быков, и разъяренные животные рванулись внутрь крепости. Мимо шарахнувшихся в стороны рамеев. Теперь ворота можно было закрыть. Можно, но поздно. Должно быть, командир привратной стражи тоже это понял, закричал, засвистел и выстроилась по перек дороги тройная линия щитоносцев. Малую кровавую д а н ь с них тут же взяли летевшие навесом х у з а р с к и е стрелы, но строй устоял и решительно принял в копье. Таранный удар конных русов. Выстоять против разогнавшейся конной гриди пехота мятежников не могла, но сдержать сумела. Сплотившись, колено к колену строй русов не вынес щитоносцев сходу. Пришлось продавливать массой, с грохотом лязгом, яростными криками. Ноги пехотинцев скользили по облитым кровью камням, бились и ржали раненные кони. В мелькании факелов, красных отблесках огня на боевом железе, в вони в боли и страхи п о г и б а л а под ударами копий, стрел и мечей мятежная пехота. Но дело свое исполнила, приняла на себя главный удар и поглотила разбег гридней. Так что две конные волны русская и подоспевшая а м е й с к а я сошлись друг с другом едва ли не шагом. латная р о м е й с к а я конница лучшая и в Азии и в Европе. В броне с ног до головы поножи, перчатки и на р у ч и с металлическими бляхами, поверх панциря плащ, заметно смягчающий рубящий удар, большой щит, войлочно-металлическая защита для лошадей. Также выучка, в ы с т д к а Словом, страшный противник. Если в открытом поле до да с разгону. Две сотни катафрактов стоит тысячи других латников. Сейчас разгона не получилось. Однако те, с кем столкнулись передовые г р и д н и б о г у с л а в о г о воинства, были уже готовы к бою, оружны, доспешны. Успели. Железка увязла в толстой воловьей коже, и б о г у с л а в выпустил копье из рук. Однако и длинное копье катафракта его не задело. Чиркнула по счету почти не отклонившись. И прободила доспех отставшего на корпус дружинника. В следующий миг б о г у с л а в а и Катафракта бросила друг на друга, сдавив ноги конскими боками. Ромею было легче, понож помогла. б о г у с л а в в азарте боли не о щ у т и л рванул из ножен саблю, хлеснул т на отмаш. Клинок легко снес край щита, плащ, но по панцирю лишь бессильно скрижетнул. Мгновение. И кони Руса Ромея разошлись. Богуслав увидел стремительно увеличивающийся стальной наконечник, целящий прямо в глаз. Еле успел припасть конной холки, прикрывая щитом. Очень правильно. Ромей тоже сместил удар вниз. Древко прошло м е ж у ушами Богуславова жеребца, но подбитая железной щитной оковкой, вновь прыгнула вверх на пол ладони выше Богуславова шлема. Зато сабля Сергеевича свое нашла, полоснула снизу вдоль ноги Рамея и тут понож уже не спасла. Удар меча с грохотом обрушился на щит, неприятно отдавшись в руке. Богуслав не успел увидеть ударившего, толчья боя унесла его еще на два лошадиных корпуса вперед на нового противника. Но сойтись они не успели. р а м е й вдруг запрокинулся назад. Черенок стрелы вырос в глазной прорези. Перун взревел, Богуслав не обрушил саблю на тыльник другого р о м е я вроде просёк, но результат увидеть не успел. р о м е й с к о е копье зацепило, прикрывший левый бок щит, деревянная основа хрустнула, щит вырвало, не выпустил бы, остался без руки, и тут же прилетел удар мечом. К счастью, касательный не вскрывший панциря. б о г у с л а в ответить не смог, но один из г р и д и н й принял врага на копье, да так мощно, что и без разгона пробил и бронь, и поддоспешник. г р и д е н ь выпустил у в я з ш е е копье, выхватил меч и послал коня между двух р а м е й с к и х один из которых только что потерял всадника, а другой вдруг вскинулся на добы. Лупанул к о п ы т о м п о о щ е р и в ш е й с я морде г р и д н е г о жеребца и получил в шею п р е д н а з н а ч е н н ы й Богуславу копейный тычок. Эх, не к таким конным схваткам привык сын воеводы Сергея, к степному простору привык, к стремительной скачке, к мгновенной ш и б к е а тут толчья, как в п е ш е й р у к о п а ш н о й когда вокруг тесно от своих и чужих, из-за сапожник бывает опаснее длинного меча. Впрочем, и врагам было также неудобно. Копье, главная сила катафрактов, без таранного разгона броню берет плохо. Тут Богуславов жеребец окончательно увяз, ни вперед, ни назад. Вокруг злобные вражьи кони. Один без седока на двух других побитые до третьего не дотянуться, хотя Духрев вбросил саблю в ножны, вытянул из ч е х л а лук. одновременно шумится и сбрасывая крышку колчана, звонко щелкнула тетива и Ромея прокинулся, получив с пяти шагов стрелу пониже подбородка. Богуслав п р и в с т а л на стременах, рванул тетиву за ухо и еще один враг схлопотал граненый наконечник в кольчужную завесу шлема. И тут же сам Богуслав схлопотал стрелу в грудь. Аккурат взерцало. Доспех выдержал. На стременах Богуслав тоже устоял, но четвертый выстрел ушел в небо. Впрочем, это было уже не важно. г р и т ь п р о д а в и л а пробку из неполной сотни, численность выяснилась позже катафрактов и в о р в а л а с ь в лагерь. Богуслав вернул лук в н а л у ч вырвал у катафракта, поймавшего ш е и стрелу, р о м е й с к и й щит, больше и тяжелее привычного, но лучше, чем никакого, дунул в рог за мной. Выхватил саблю и послал коня по прямой меж палатками туда, где прошлой ночью пировал с вождями мечежников, чтобы опять нарваться на катафрактов и на сей раз увязнуть окончательно. Схватившиеся русы и ромеи опрокинули здоровенную палатку и дрались уже на ней. Рядом что-то горело, наполняя воздух д е р у щ и м горло чадом. Богуслав слышал, как что-то хрустело и трещало под ногами жеребца, но смотреть вниз было некогда. Он бился сразу на обе стороны с двумя ромеями, один из которых орудовал короткой булавой, а второй н о р о в и л треснуть щитом, потому что иного оружия у мятежника уже не осталось. Но убил ромеев не Богуслав, одному разрубил тыльник прорвавшийся к воеводе Гридинь, а второго с булавой. отправила к процам т прошившая кочурную сетку и ударившая в горло стрела. Богуслав оглянулся и увидел в шагах в тридцати вскочившего ногами на седло хузарина, уже наложившего на тетиву новую стрелу. Тут едва ли не прямо из-под копыт Богуславова коня взметнулось пламя, и воеводе понадобились все его силы, чтобы удержать жеребца в повиновении. К счастью. Огонь далеко не пошел, пожрал сваленную палатку и унялся. Зато испуганные пламенем лошади катафрактов раздались в стороны, и Богуславу удалось вырваться из тесноты. Вперед, вперед, сопровождаемые неполной сотней прорвавшихся гридней, воевода поскакал по просторной, с о ж ж е н е т р и в ш и р и н у у л и ц ы больше не встречая организованного сопротивления. И вскоре оказался в самом центре лагеря, перед здоровенным шатром, где прошлой ночью его угощали предводители мятежников. Здесь было жарко, было, потому что сейчас на поле боя остались только трупы Рамеев и Нурманов. Нурманы, впрочем, наличествовали и в живом виде. Бойцы Сигурда занимались любимым делом – грабежом. Богуслав заступил конем дорогу одному из скандинавов, и тот охотно сообщил, что тысячи д в е р а м е е в прорвались через заслон и ушли через восточные ворота. А что делать? философски завершил Нурман. Их много, а мы одни. И начал стаскивать панцирь с мертвого катафракта. Нет, мятежники не ушли. Не получилось. Каса напоролась даже не на камень, на скалу. с предсказуемым результатом. Главная заслуга в этой блестящей победе, безусловно, принадлежала Владимиру. Именно его грит, сокрушив многократно превосходящего врага, разметав линии пехоты, заставил мятежников обратиться в бегство. Разбегавшихся преследовала белая секла легкая конница, в десятеро уступавшая числом, но чтобы это понять Ромеем надо было хотя бы оглянуться. Однако паническое бегство, неотступление в боевом порядке. Тут каждый сам за себя, з н а й п е р е б и р а й ногами, втягивая голову в плечи, слыша за спиной нарастающий конский топот и молясь: не меня, господи, только не меня. Мятежников погубила собственная беспечность и внезапность ночного нападения. Не то чтобы ночная война была рамеем в новинку. Дядя главного мятежника император Никифор Фока активно внедрял в практику этот самый прием. Он вообще был реформатор Василевс Никифор, император-полководец, коварно убитый своим наследником, тоже великим полководцем Иоанном ц м и с х и е м Но одно дело, когда ты сам а т а к у е ш ь растерявшегося врага, а другое, когда просыпаешься от грохота битвы и воплей своих гибнувших солдат. И понятия не имеешь, что происходит. Паника, страшная штука. За стенами лагеря Ромеи могли бы хоть месяц обороняться против всего императорского войска, даже без тех бойцов, что ночевали снаружи. в о и н с т в о а н и Кифора и Калакира запросто удержало бы свой укрепленный лагерь. Достаточно было отстоять ворота. Но оба воинначальника мятежников почему-то не подумали об обороне. Видно, крепкие стены лагеря. показались им ловушкой, и оба в первую очередь думали не о битве, а о собственном спасении. Может, в этом была виновата слепота н и к и ф Рафоки, а укола Кира не доставало харизмы, чтобы взять ситуацию под контроль. Так или иначе, но оба командира бросились наутек почти одновременно. Один через западные ворота, где и напоролся на г р и ь б о г у с л а в а другой со значительно большей боевой силой. Через восточные. Прорваться через дружинников Богуслава Никифору Фоке не удалось. Его телохранители р а з б р о с а л и и побили, а сам Никифор Фока был взят в плен даже негридним, б е з у с о м отроком, на которого конь вынес слепца. Патрикий Калакир, задержавшийся чуть дольше и сумевший собрать достаточно мощный кулак из катафрактов и лучшей пехоты, прорвал заслон Нурманов. Вырвался на оперативный простор, чтобы оказаться на пути удирающих от Владимира своих собственных бойцов. к а л а к и р все равно сумел прорваться, правда, потеряв при этом три четверти конницы и всю пехоту. Но тут удача окончательно изменила п а т р и к и ю направив аккуратность с т е п н я к о в воряшки. Остановить латную конницу печенегам было не по зубам, но придержать запросто. Пока мятежники соображали, кто перед ними, время было упущено. Во фланг Клокиру ударила тысяча претича, и битва закончилась. з а ж а т ы й превосходящими силами русов, Патрикий сообразил, что поражение неизбежно, и сдался на милость победителя, как выяснилось позже, зря. Ранним утром на азиатский берег Босфора Переправился автократор Василий II с полутора тысячами конницы и двумя с половиной тысячами и т р и о т о в п о ж и н а т ь плоды победы. Василий отлично выспался и сейчас сиял здоровьем и радостью. Владимир тоже выглядел неплохо, хотя в отличие от повелителя а о м е е в провел ночь не в личных покоях, а в т р у д а х р а т н ы х Автократор Византии. И архонт русов уединились, если можно так назвать встречу, где п р и с у т с т в о в а л и не менее пятидесяти доверенных людей, стой и с другой стороны, и впервые пообщались по человечески. Василий искренне поздравил Владимира с победой и главное подтвердил все условия договора, включая и ж е н и т ь б у на своей сестре Анне. Он также объявил, что намерен лично приобщить вождя русов к христианским таинствам. и сделать это немедленно по возвращении в Константинополь. После этой короткой, но содержательной речи император Византии одарил всех присутствующих грозным взглядом, надеясь, никто не станет возражать. Никто не рискнул. Владимир был вполне удовлетворен, потому что полагал, что получил желаемое богрянородную невесту. Что же до крещения... то присоединить еще одного бога к общему списку он ранее был готов возражения были у патриарха поспешное крещение дикого варвара было грубым нарушением процедуры сначала следовало подготовить д и к а р я разъяснить смысл будущего таинства наставить и направить на путь истинный у патриарха было два пути либо подчиниться решению авторактора к либо попытаться настаивать на своем, что вполне могло закончиться назначением нового, более покладистого главы Восточно-Римской Церкви. Первый путь показался ему более правильным. Само собой, все отличившиеся получили награды. Богуславу, предотвратившему бегство Никифора Фоки, достались шитый золотой и серебряной к а н и т е л ь ю плащ и драгоценная чаша. с гравировкой на темы Святого Писания, полная до краев намисмами новой чеканки. Намисмы эти были чуток полегче, чем монеты предшественников императора Никифора Фоки, но в данном случае это не имело значения. Их в чашу поместилось больше. Пленные мятежники тоже были достойно вознаграждены. Слепого Никифора заковали в кандалы, патрикея Клакира Дельфина посадили на кол. сложив у ног головы его офицеров д р у н г а р и е в к а м и т о в Кинтархов впрочем надетый накол патрикий вряд ли мог адекватно воспринимать происходящее так как безостановочно кричал от нестерпимой боли лучше бы ему пасть в бою подумал Богуслав жестокость Василия по отношению к сдавшемуся врагу была сыну воеводы Сергея е отвратительно зато император пощадил жителей Хрисополя И тех воинов м я т е ж н ы х тагм, которые присягнули ему наверность. Напомню, что тагма — базовое подразделение византийской армии. Присягнули все, кто не сумел удрать. Уж слишком неприятна была альтернатива.